Как я и предполагал, большинство участников опоздали. Мы с Назаром вошли в квартиру, отведенную под коллективные занятия, ровно в две минуты десятого. За составленными вместе тремя столами сидели только четыре участника, переводчик Семён Хорват и психолог по имени Вилен. Остальные пятеро подтянулись в течение 10 минут». Пока все собирались, мы не вступали с ними ни в какие разговоры, просто сидели рядом за этим длинным столом и тихонько общались ни на кого не глядя. Наконец, молодежь расселась по местам. Перед каждым лежали заботливо принесенные нашим незаменимым Юрой простенькие блокноты и ручки. Я представился и сказал несколько вступительных слов. Объяснил, что за предстоящие три дня, Участникам отборочного тура придется выполнить работу, по результатам которой будет принято решение, кого из них пригласить на основное мероприятие. Сейчас я попрошу представиться каждого из вас, а потом отвечу на любые ваши вопросы, касающиеся организации нашей работы. Не нужно рассказывать всю биографию, не нужно называть фамилию, Только имя и последний род занятий. Подчеркиваю, не место работы, а именно род занятий, профессию. Если у вас было много разных занятий, назовите последнее, Например, кем вы были неделю назад. Если неделю назад вы были безработным, то так и говорите. Задание понятно? Все молчаки в нуле. Но посмотрим, насколько вам понятно такое простое задание и до какой степени вы умеете слушать. Прошу, говорите по очереди, начиная... Я кинул глазами молодых людей, сидевших по другую сторону стола. Мы расположились рядом. Справа от меня сидел переводчик, за ним психолог, слева поместился Назар, а участники постарались занять места подальше от нас, так что прямо напротив уместились шестеро, в торце справа — один, в торце слева — двое. Да, наверное, четверо мужчин, двое из которых годятся им в отцы, а еще двое в дедушке. Это явно не та компания, которой молодым хочется быть поближе. «Начиная с вас...» Я остановил взгляд на девушке, сидящей в торце справа. И от вас против часовой стрелки. Если я не ошибался, этой девушкой была та самая Евдокия, подруга какого-то ученика Назара. Та, которая выразила готовность хоть полы мыть, хоть помои выносить. Евдокия, гемолог. Молодец, все сказала правильно. Имя и род занятий, никаких названий фирм, компаний, должностей. Немногословные, умеет слушать и исполнять указания. Артем маркетолог. Еще один молодец. Но Вера сказала про него, что он гений, так что ничего удивительного, что он справился с таким простым заданием. Елена, менеджер по продажам. Сергей. Небольшая пауза, потом уверенная и слегка насмешливо. Грузчик. Занятно. На грузчика этот парень не очень-то похож. Посмотрим. Марина, студентка колледжа. Изучаю гостиничный менеджмент. Ну вот. Вроде бы условия соблюдены, а вроде бы и нарушены. Я сам виноват, не подумал о том, что в случае с учащимися нужно было оговорить, называть специальность или нет. Моя недоработка. Наталья, студентка колледжа культуры. Ну ладно, будем считать, что обе девицы поняли меня правильно. А я безработный, Тимур. Это лицо я хорошо помнил по фотографиям из интернета. Правда, от того образа, который я видел в Инстаграме, остались только прическа, борода и очки в массивной квадратной оправе. Сейчас паренек был одет по моде 70-х, но в реальной жизни он, конечно, настоящий хипстер. И даже когда следует правилу, то делает это не как все. По-своему. Пусть самую капельку, но иначе. Пусть даже просто переставить местами слова – Для хипстера главное — не быть в тренде. «А я поэт. Зовусь я Цветик. От меня вам всем приветик!» — хихикнул сидящий рядом с ним юноша. Я чуть склонил голову к Семёну, который быстро прошептал, что этот стишок — цитата из детской книжки про незнайку. «То есть вы поэт?» Как ни в чем не бывало, осведомился психолог Вилен, не поднимая глаз от блокнота, в котором он что-то строчил по ходу представления участников. «Не, это шутка такая. Я Алексей, веб-дизайнер». Неожиданно настороженное напряжение, висевшее в комнате, разорвалось тихим сдавленным смехом. Начала смеяться Наталья, следом за ней Назар. Я понял, что, вероятно, их насмешило какое-то общее вчерашнее воспоминание. Надо будет потом спросить. Этот смех несколько разрядил обстановку, лица стали более расслабленными. Впрочем, поэт Цветик изначально не напрягался, но он был единственным таким спокойным. Все остальные волновались, кто скрыто, кто явно. И последняя участница, сидевшая рядом с Цветиком в левом торце. «Оксана, я вообще-то училась в институте, но сейчас в академическом отпуске». «Плохо, девочка. Условия задачи не для тебя. Тебе же все объяснили». «Спасибо», — произнес я. «Теперь, пожалуйста, ваши вопросы». Повисла пауза, после чего заговорили несколько человек разом. Семён попытался успеть перевести все вопросы, но я быстро запутался и выставил вперед ладонь. «По очереди. Считайте, что у нас пресс-конференция. Поднимайте руки, я отвечу всем. Но сначала скажу несколько предварительных слов. После ответов на вопросы вы получите задание. Как и где вы будете его выполнять, значения не имеет». Вы можете оставаться в своих квартирах, можете ходить друг к другу в гости, можете выйти на улицу, пойти на озеро, например, или просто погулять. Можете приходить сюда и сидеть в любой из комнат. Дверь квартиры днем не запирается, вход свободный. Где работать, выбираете сами. Но к завтрашнему утру должен быть результат. Задание одинаковое для всех. Можете советоваться друг с другом, обсуждать, но вы и сами увидите, что в этом не будет никакого смысла. Вам нужно проявить свою индивидуальность, а не искать правильный ответ. Теперь ваши вопросы. Первым взметнулась рука поэта Цветика. — А магаз далеко? — Магазин, — тихонько подсказал переводчик. Вопрос застал меня врасплох. Обозреть окрестности я не успел. Вся надежда на назарах большого любителя быстрой ходьбы. Я вопросительно посмотрел на него, и он меня понял, перехватив инициативу. До ближайшего магазина минут 5-7. Но есть ограничения, покупать в нем можно далеко не все. Для особо непонятливых, повторю, «Можно приобретать только такие товары, которые были доступны 40 лет назад, и ничего другого». «А так откуда я знаю, что там у вас при царе Горохе было доступно, а что нет?» Искренне удивился Алексей Цветик. «Пивасик, к примеру, можно брать?» «Пиво», — донесся справа шепот переводчика Семена. «При царе Горохе — идиома, означающие очень давно, в незапамятные времена». Пиво можно, но только одного сорта. «А сорт я сам могу выбрать?» — настаивал веб-дизайнер. «Сорт за тебя страна совет выбрала», — усмехнулся Назар. «Никакого немецкого, чешского, голландского или еще какого импортного. Только российское и не баночное а в бутылках, причем не самое дорогое». «А если чего покрепче? Джин-тоник или там виски с колой?» «Ни в коем случае!» И Назар принялся сыпать названиями и сортами спиртного, продававшегося в советских магазинах почти полвека назад. Лица мужской группы участников заметно поскушнели. «А если мы не запомним, чего вы тут нам перечислили, и купим что-то другое?» — спросил хипстер по имени Тимур. А вот для этого, мои юные друзья, вас будут сопровождать сотрудники проекта, которые жили в те времена и отлично все помнят. Они и подскажут, и проконтролируют, чтобы вы не поддались соблазну нарушить правила. Имейте в виду, сотрудники будут ходить с вами повсюду, как только вы решите выйти из дома. Глаза округлились, над длинным столом пронесся дружный вздох, не то возмущение, не то негодование». «За ручку, что ли, будут водить?» Голосок у Елены звонкий, сердитый. «Не бойтесь, за ручку водить не будут. Куда идти, когда и с кем, выбирайте сами. Но рядом или чуть сзади будет идти человек, в задачу которого входит наблюдать, чтобы вы не нарушали правила. А правила у нас простые. Попытаться пожить так, как жили в нашей стране в 70-е годы». «Ну ладно». — раздался голос Сергея, заявившего, что он грузчик. — С магазинами понятно. Тут мы без вас точно не разберемся. А если не в магазин, то зачем нам сопровождающие? — Чтобы вы в клуб какой-нибудь не завихрились. Или в кино, или в кафе. Теперь вопросы посыпались один за другим. Назар едва успевал отвечать. — А в клуб-то почему нельзя? — Потому что их тогда не было. «А в кино? Кино тоже не было?» «Было, на другое. И сами кинозалы были совсем другими». «А в город съездить можно?» «Можно, если придумаете как. До города ходит маршрутка. Где останавливается, не знаю пока, но идет она долго и ходит редко. Маршрутка старая и раздолбанная, я ее видел. Дорога плохая, новую трассу еще не отстроили». «А если на такси?» «Можно, но сложно», — усмехнулся Назар. «И в любом случае с вами поедет сопровождающий. Сейчас я еще кое-что объясню, чтобы лишить вас всех иллюзий. Мы здесь не можем полностью воссоздать обстановку 70-х, это понятно. Поэтому все будет очень приблизительно и с огромными допущениями». «Но...» — он поднял палец и сделал паузу, оглядывая присутствующих. Покажу на примере того же такси, чтобы вам все стало понятно. Сейчас вы вызываете машину одним нажатием кнопки из приложения, верно? И машина приезжает в течение максимум 10 минут в любое место. Раньше такого не было. Вариантов было только три. Первый. Вы идете на стоянку такси и ждете, когда появится свободная машина. Стоянок было немного, и далеко не всегда до них можно было быстро дойти пешком. Вы приходите на стоянку, там стоит человек, допустим, пять, то есть ваша машина шестая. Сколько вам придется ждать, непонятно, может быть, минут 15 и это огромная удача, а может быть и два часа. Это непредсказуемо. Второй вариант. Вы вызываете такси по телефону. Сначала дозванивайте сейчас час-полтора, потом вам говорят, что машина будет не раньше, чем через час, а то и два. Третий вариант. Вы выходите на улицу и голосуете, то есть ловите или свободное такси, или частника, который согласится вас подвести за деньги. Тут тоже как повезет. Иногда ловили сразу, иногда стояли на обочине минут по 30-40. Но в нынешних реалиях третий вариант не пройдет никак. Такси все берут заказы через приложение, и если водитель едет без пассажира, значит, либо он взял заказ и едет к клиенту, либо вообще не намерен брать кого-то, а собрался пообедать или по делам. Частников уже давно нет, так что если кто-то из вас соберется ехать на такси, вы сообщаете об этом своему куратору, то есть человеку, с которым временно проживаете. Он засекает время и по телефону вызывает для вас машину, но уехать вы сможете не раньше, чем через полтора-два часа. Куратор или другой сопровождающий едет вместе с вами, и когда вы соберетесь вернуться сюда, вся процедура повторится». «Правильно ли я понял, — заговорил Артем, — что если мне нужно на 15 минут попасть в город, то я потрачу на это не меньше 4 часов?» «Совершенно правильно», — подтвердил Назар. «И с покупками в магазинах история та же». «Хлеб вы сможете купить минут за пять, а вот если вам захочется сыра или колбасы, то ваш сопровождающий не только укажет вам, что можно купить, но и постоит вместе с вами в магазине от получаса до часа, и только после этого вы сможете подойти к кассе». «Зашквар!» — в ужасе протянула красивая девушка Марина. «А конфеты или чипсы можно?» «Зашквар» — это сленговый синоним ужасно, очень плохо. Прошептал Семен, и я благодарно кивнул. «Чипсы нельзя!» — категорически отрезал Бычков. «Конфеты можно, но, опять же, далеко не все. Ваш куратор Галина Александровна все вам покажет и подскажет. Еще раз напомню, в каждой квартире есть стационарный телефон. Пользоваться им можно без ограничений, но звонить разрешается только на городские номера». Подчеркиваю, на номера сотовой связи звонить запрещено. Все номера телефонов вы будете знать. Можете ими обмениваться друг с другом или давать своим близким, чтобы они вам звонили. Но звонить они должны тоже, только со стационарных телефонов, а не с мобильных. Поскольку проконтролировать тех, кто будет звонить вам, вы не сможете, то лучше не давайте им ваших номеров, а то позвонит вам кто-нибудь с мобильника, а вам зачтется нарушение. Не рискуйте. Если вы надеетесь, что сможете куда-нибудь пойти и оттуда позвонить, то надежду эту оставьте. Мы вас не обыскивали, просто попросили сдать технику, положившись на вашу честность. Но мы отдаем себе отчет в том, что некоторые из вас могли слукавить и сдать не все. И эти умники сейчас слушают меня и думают. «Да фигня. Выйду из дома, заверну за угол, а то и в кафешку зайду». Вытащу спрятанный андроид, выйду в сеть, всем позвоню, всем напишу, все почитаю, погуглю, фотки сделаю и размещу, где надо. А если этот надзиратель будет рядом толочиться, то в туалет уйду, там меня никто не засечет. Я не сводил глаз с молодых людей. По меньшей мере двое совершенно точно думали именно так, как говорил Назар. Поэт Светик и красавица Марина. Возможно, были и другие, умевшие лучше владеть мимикой и скрывать свои эмоции. «Так вот», — невозмутимо продолжал мой друг, — «я не исключаю, что вам удастся бесконтрольно нарушить правила, но предупреждаю, мы об этом узнаем в течение нескольких часов. Тот, кто будет пойман на нарушении, без всяких оговорок считается непрошедшим испытанием». «Никаких извинений и тем более никаких блеяний на тему «а я не знал, что нельзя» не принимается. Вы все знаете, я вас предупредил». «Да вот же блин!» — с досадой воскликнула Оксана, сидящая рядом с светиком «Как же я позвоню, если вы телефон отобрали? Там же номера все забиты, а на память я их не знаю. И что теперь делать?» «Обращайтесь ко мне. Вся техника хранится у меня...» Я дам вам телефон, вы сможете выписать из записной книжки нужные номера. По-хорошему, вы сами должны были позаботиться об этом заранее. Вас ведь предупреждали еще на собеседовании о невозможности пользоваться мобильниками. Но этот промах мы решили вам на первый раз простить. Вы еще очень молоды и действительно не понимаете, как мы жили в те времена. Так что в этом единственном пункте к вам будет проявлено снисхождение». «Вот, спасибочки!» — презрительно протянула Елена. «Премного вами довольны. А задание-то в чем будет состоять? В том, чтобы выжить в этом кошмаре?» «Да!» — раздались голоса. «В чем задание? Что нужно делать?» Я поднялся из-за стола, вышел в соседнюю комнату и вернулся со стопкой книг. Девять совершенно одинаковых книг. Горький... «Дело Артамоновых. Я раздал книги, на меня уставились девять пар недоумевающих глаз. Каждый из вас должен прочитать эту книгу до завтра. Она не очень большая, вы успеете. Завтра в девять утра мы снова соберемся здесь, и вы мне расскажете, что именно в наибольшей степени привлекло ваше внимание» какие характеры, ситуации, проблемы или даже просто отдельные фразы, реплики. Книги «Рабочий инструмент». Можете, если захотите, подчеркивать или ставить пометки на полях, а можете делать выписки в блокноты. Каждый работает так, как ему удобно. И тогда, когда ему удобно. Но завтра утром должен быть результат. Ответом мне была длинная-длинная пауза. Потом послышался озадаченный голос Марины. «Зашквар!» Похоже, это было ее любимое словечко.